Глава десятая. Помощь или одолжение? Когда часы пробили полночь, ко мне в комнату явился Питер. «Кошмарного вечера, госпожа! Просто марика!» — отмахнулась я. «Скажи, какие узы связывают тебя с магистром Ларса? Мне нужно понять, как именно освободить тебя и отправить в иной мир». Призрак на секунду задумался и поведал, что когда магистр пришла сюда работать, то проявила к нему столько уважения и тепла, что Питер проникся к ней привязанностью. Они могли часами болтать на различные темы, устраивать соревнования по логике. Призрак впервые не скучал в стенах Академии и не думал, как найти выход из нее. А в какой-то момент Элиза Ларса предложила ему сделку. Он становится ее слугой, а взамен постоянно будет рядом, и она сможет брать его всюду. Таким образом, Питер смог путешествовать по миру. Идея была такой притягательной, что он согласился, практически не раздумывая. Но оказалось, что его обманули. Получив свое распоряжение ручное приведение, магистр стал использовать его, чтобы достать секретные сведения, слушать чужие сплетни или следить за коллегами. Отказаться, связанный словом, он не мог. Да, не зря мне интуиция говорила, что не все тут чисто. Но ничего, посмотрим, как она справится со своими проблемами, когда Питер рядом не будет. А для того, чтобы приручить другого призрака, ей понадобится время и достаточно много. Не все настолько наивны и доверчивы. «Замри на пару минут, мне нужно понять, какие нити вас связывают», — попросила я, переключаясь на магическое зрение, призывая свои силы. Хм, вокруг Питера вилось сразу несколько нитей разных цветов. синие, красные и черное. Подчинение, послушание и защита от магического вмешательства. «Умна, магистр, умна!» Она поставила защиту, чтобы без ее согласия было невозможно освободить призрака. А если произойдет хотя бы попытка, то она тут же узнает о том, кто именно это сделал. Вот только защита действовала на обычных магов, но не на меня. Точнее, я знала хороший способ, как не только освободить Питера, но и устроить дамочке парочку самых неприятных дней в жизни. «Питер, для того, чтобы освободить тебя, мне придется призвать призрачную гончую», пояснила я и увидела, как без того белоснежный призрак побелел. «Не бойся, она не причинит тебе вреда. Наоборот, с ее помощью я смогу освободить тебя и сразу же отправить на покой». «А вот Ларса не только испытает неслабые болевые удары, но еще и дня четыре будет чувствовать себя весьма скверно». «Я согласен», — тут же ответил мой собеседник. Улыбнувшись, я поставила на комнату защиту, чтобы появление гончей никто не почувствовал. Это было в моих силах. Правда, скрыть я могла только одну. Спустя минуту в комнате возникла гончая и тут же склонила голову, выражая почтение. «Мне нужно, чтобы ты разорвала нити привязки и забрала его с собой», — указала я на призрака. «Рвать можешь сразу все и не сдерживаться. Нужен откат в сторону привязавшего». Гончая кивнула, прикрыла глаза, чтобы посмотреть, что и как, а затем совершила всего один прыжок, разрывая пространство и унося с собой Питера. Исчезая, призрак успел сказать мне пару слов. «Госпожа, в этом мире зреет что-то темное. Призраки чувствуют надвигающуюся беду. Будьте осторожны, в академии может быть опасно». Его слова меня насторожили. Конечно, взрывы и прорыв тьмы уже катастрофа, но, похоже, будет что-то более глобальное. Жаль, он не знает, что именно. Призраки способны чувствовать эфир мира, но не всегда понимают его. Убедившись, что Питер освобожден, я мысленно пожелала магистру Ларса хорошей ночи и отправилась отдыхать. Утром встал вопрос, как замаскировать тату. Крем, конечно, помог, но он мог в любой момент стереться. Поэтому нужно было придумать что-то другое. Постоянно ходить с длинным рукавом мне не хотелось. Жарко. Взгляд невольно упал на подаренный браслет. Купидон сказал, что вреда в нем нет, а значит, можно все же надеть его. Ширина как раз позволяла скрыть тату, а дизайн подходил под любой наряд. «Ри, познакомься, это Адель», — представила мне Триш. «Именно она сделала мне потрясающую прическу». «Очень приятно», — произнесла я, разглядывая темную дриаду. В отличие от своих светлых сестер, эта имела не только черные волосы, но и серую кожу с черными прожилками, зеленые глаза без зрачков и очень тонкую фигуру. Взаимно. Голос был грубоват, но злости в нем не чувствовалось. «Триш сказала, что ты тоже хочешь себе что-то поменять». «Да, я бы не отказалась. Тогда приходи вечером в комнату 506, там и решим, что и как». «Спасибо», — поблагодарила я и направилась на занятия по бытовой магии. Этот предмет, будучи весьма простым и полезным, доставлял мне удовольствие. Магистр, которая вела его, объясняла все довольно понятно, могла повторить, если возникали вопросы, и никогда не поднимала голос. Даже в те моменты, когда вместо того, чтобы убрать пыль, мы увеличивали ее количество в десятки раз. Конечно, в некоторых моментах ее глаз дергался особо сильно, но голоса она не подавала. И это было просто замечательно. К тому же мне безумно понравилось ее занятие по быстрому приготовлению завтрака с помощью всего одного заклинания. Хотя получилось раза только третьего. Тут самое главное правильно представить, что именно у тебя должно получиться. А это не всегда выходит так, как надо. Да и плиту без помощи рук включить не так легко. Мало того, что нужно сосредоточиться и взмахом зажечь огонь, так еще и воду в кастрюле донести с помощью левитации. У магистра такое получилось просто на заглядение. Она могла управлять сразу десятком предметов, и при этом всё работало слаженно. А мы едва с одним справлялись. Когда же я попыталась взять контроль сразу над двумя, то была облита водой и едва не получила скалки по голове. Что ж, бытовую магию нам осваивать ещё очень долго. В столовой сегодня стоял какой-то небывалый гомон. «Что происходит?» — поинтересовалась я, садясь за столик подругам. «Кстати, к нам вновь присоединился Генри». «Сегодня начинается отбор на конкурс красоты», — воодушевлённо объявила Триш. «В течение недели будут подаваться заявки, а потом огласят тех, кто пройдёт на конкурс». «Думаю, ты свою кандидатуру обязательно подашь». «Ри, ты вообще интересуешься светской жизнью Академии?» — вдруг спросила вампирша, заставив меня нахмуриться. «Не особо. Меня больше интересует учёба». «Оно и видно», — вздохнула Триш. В общем, кандидатов на конкурс выдвигают сами адепты. На закрытом сайте Академии вывешивают фото всех адепток, и народ голосует. Те, кто наберет наибольшее количество, проходят на следующий этап. «Но это нечестно, возмутилась Катина. «Ведь у кого-то сотни друзей, и они проголосуют, а у кого-то никого». Да, и поэтому на второй этап проходит до 30 адепток. Дальше они отсеиваются по итогам конкурсов. Все баллы видны на том же сайте, чтобы никто не думал, будто это все подстроено. То есть отказаться от участия нельзя? Спросила я, глядя, как все оживлённо обсуждают конкурсы, показывают друг другу что-то в телефонах. «Отказаться?» — удивилась Триш. «Да никто никогда даже не думал об этом. Стать одной из участниц уже престижно, а уж выиграть тем более!» «Кстати, я скину тебе ссылку на конкурс, чтобы ты смогла наблюдать, кого выберут». Через минуту у меня запищала телефон, и я зашла на сайт конкурса. «Да, фотографий тут было много. И самых разных. А откуда они берут фото?» — полюбопытствовала я, разглядывая кандидаток. Все были настолько разными, что выбрать кого-то одного невероятно сложно. «Можно прислать свою, если очень хочется», — пояснила Триш. «Или же берут из личного дела. Кстати, за себя голосовать можно. Правда, один раз. А еще с одного аккаунта разрешается выбрать не более пяти кандидаток. А как понять, кто лидирует?» Подал голос Ген, до этого молча слушавший нас. «Там вкладка есть «Лидеры». Нажимаешь на нее, и показывается рейтинг. Только меняется он очень часто». Конечно же, всем мгновенно полезли смотреть лидеров. В основном там мелькали старшекурсницы, и это было совершенно неудивительно, ведь у них знакомых намного больше. «Девочки, проголосуйте за меня!» — попросила Триш, кидая ссылку на ее фото. Мне было не жалко, поэтому спокойно отдала ей свой голос, а вечером решила посмотреть других кандидаток. Раз уж можно оставить еще четыре голоса, то почему бы не осчастливить кого-то? Только боюсь представить, сколько времени займет пролистать весь список. Спенсер? Откликнул меня Клайд, когда я спешила на урок по зельям и ядам. «Ну что? Хочешь стать королевой Академии?» «Ты о чем?» «О конкурсе». Дракон подошел ко мне практически вплотную, и я очень захотела сделать шаг назад, но сдержалась, чтобы не дать ему повода гордиться собой. «Сегодня началось голосование, и я могу сделать так, чтобы ты стала первой в рейтинге, а следовательно и получила корону». «Все знают, что так кто лидирует с самого начала, и есть королева». «А взамен тебе всего лишь надо быть со мной чуточку ласковее». Он попытался погладить меня по щеке. «Обойдусь!» — рыкнула я, отступая. «Меня этот конкурс совершенно не интересует, так что найди себе другую для подобных предложений». «Строптивая стерва!» — Прорычал Клайд, и его глаза стали вертикальными. «Ну ничего, посмотрим, как ты дальше запоешь». Что именно он хотел этим сказать, я так и не поняла. Дракон ушел, оставив меня в легком недоумении. Я вообще не понимала, что же ему нужно, сомневаясь, что он восплывал ко мне чувствами. У него девушки меняются почти каждую ночь, и каждая готова едва ли не убить соперницу, дабы занять ее место. К сожалению, поразмышлять времени не было, ибо я опаздывала на занятия. В академии у меня было два любимых предмета – некромантия и зелье. Второе вела настоящая ведьма с очень сильным даром. Когда я впервые ее увидела, то поняла, что эти занятия пропускать не стану, даже будучи больной. Леди Клотильда была аристократкой в пятом поколении. Ее род – единственный у ведьм удостоенный титула. Высокая, статная женщина средних лет с черными, как смоль, волосами, ярко-зелеными глазами и пухлыми, алыми губами. Одевалась она элегантно и вместе с тем практично. Аристократизм чувствовался в манере говорить, ходить или объяснять. И в то же время она не боялась замарать руки – Все-таки адепты на первых порах весьма часто ошибались в приготовлении того или иного зелья и могли произойти разные конфузы. «Добрый день, уважаемые!» – поздоровалась она, входя в помещение. «Сегодня мы с вами будем готовить яд и его противоядие, а потом пробовать это на себе». «Как на себе?» – возмутилась одна из адепток заднего ряда. «А если я приготовлю неверный состав?» А «Вот поэтому и будете пробовать на себе!» – ласково улыбнулась ведьма, заставив многих сдрогнуть. Чтобы не ошибиться. Любой уважающий себя маг все новые разработки, заклинания и составы пробует на себе, чтобы не причинить вреда кому-то другому. Вы должны научиться ценить не только свою жизнь, но и чужие. А это достигается путем хождения по грани. К тому же у меня есть универсальные противоядия, и погибнуть вам я, естественно, не дам. Меня ректор за это не похвалит. Но это не означает, что вы должны расслабляться и делать все плохо. Ведь никто не говорит, что я должна дать противоядие сразу. И тем, кто сделает все неверно, придется помучиться. А теперь открываем учебник на странице 20 и делаем. Ингредиенты в шкафах на все вам дается полтора часа. Время пошло. Ведьма перевернула песочные часы, села за стол и открыла тетради старшего курса для проверки. Если кто-то подумал, что таким образом она махнула на нас рукой, то зря. Леди Клотильда Зорка следила за тем, кто и что делает, и вставляла комментарии, если ошибались. Мне очень нравилась наша аудитория по ядам. Она находилась в одном из подвальных помещений и была весьма вместительной, с высоким и сводчатым потолком и хорошей вентиляцией. Только окна отсутствовали. Зато у каждого адепта имелось индивидуальное место, оборудованное столом, стулом, котлом, висевшим над небольшим очагом. У дальней стены расположились шкафы с самыми разнообразными ингредиентами. Открыв учебник, я нашла нужную страницу и прочитала название яда, которое нужно приготовить. Синсая. Хм, не самый опасный, но весьма коварный яд. Разрушает нервную систему за 7 дней, после чего уже не спасти. К тому же яд безвкусный, и определить его наличие можно только в первые 2 часа при определенных обстоятельствах. Готовить сам яд несложно, а вот противоядие – та еще гадость. Особенно на вкус. Ладно, сейчас не время разглагольствовать, нужно делать задание. Пришлось идти и собирать необходимые ингредиенты. Состав простой, но можно перепутать парочку трав, и тогда все станет только хуже. «Адепт Клорд, если вы сейчас добавите в раствор корень с паратуса, то нам придется отменить урок, так как комната наполнится черным дымом», сказала ведьма, мельком взглянув на адептов. Вышеупомянутый вздрогнул и вложил корень, заменив его другим. В течение всего занятия таких замечаний было как минимум с десяток. Адепты оказались рассеянными и не готовыми к изготовлению столь простого яда. Интересно, что же их напугало? То, что придется пробовать... «Ну так противоядия в наличии имеется, и опасаться совершенно нечего». «Итак, оставляем колбами с ядами на столе, я проверю их, и на следующем занятии расскажу, кто справился». «А мы что, пробовать не будем?» — поинтересовалась та самая адептка. «Нет, на данный момент это слишком опасно. Мало кто из вас вообще правильно приготовил верное средство. Вы настолько не сосредоточены, что не хочется даже думать о том, что находится в колбах». Я заметила, что несколько адептов расслабленно выдохнули, тем самым вдав понять, что они в своих ядах совершенно не уверены. Конечно, я надеялась, что сделала все верно, но ошибиться может даже самый искусный маг. Так что подождем вердикта ведьмы. После ужина зашла в общую гостиную, чтобы найти Адель. Мне хотелось сделать себе стрижку, так что девушку я искала целенаправленно. «О, ты уже готова?» Дриада сразу узнала меня. «Тогда пошли». Мы поднялись на один этаж и зашли в ее комнату. Адель быстро достала необходимые инструменты, поставила в центр стул и усадила меня. «Есть какие-то пожелания?» «Нет, мне хочется в себе что-то изменить, но не слишком сильно. Я бы укоротила волосы, но с возможностью собрать их хвост». «Поняла? У меня есть одна идея, думаю, тебе пойдет». С этими словами Дриада начала творить. Зеркала рядом не было, и я не видела, что именно она делает, зато щелчки ножниц слегка нервировали. Да и количество волос, падавших к моим ногам, навевало на мысли, что от них скоро ничего не останется. Примерно через полчаса мне наконец-то показали результат, и я пришла в полнейший восторг. Адель сделала мне удлинённое каре. Сзади волосы едва касались шеи, зато впереди были чуть ниже плеч. Голове стало намного легче, да и ухаживать за такой прической гораздо проще. «Огромное спасибо!» – поблагодарила я. «Сколько с меня?» «Пять серебряных». Отдала, не раздумывая, цена была вполне обоснованная. В элитных салонах с меня бы взяли за это минимум золотой. Распрощавшись с триадой, я решила немного прогуляться по территории академии. Сидеть в комнате надоело, да и вся домашняя работа сделана. К тому же завтра у нас практика по некромантии, нужный параграф прочитан. Так что я с чистой совестью пошла на свое любимое место, скрытое от посторонних глаз, густой листвой кустарников. Конечно, есть вероятность, что о нем узнают и другие, но пока я никого там не встречала. Густая крона прятала меня, давая возможность насладиться природой. К сожалению, в аду с растительностью очень плохо, точнее, ее там просто нет. Даже обычные цветы не выживают, а иногда так хочется чего-то зеленого. Хорошо, что у меня есть возможность путешествовать по мирам и наслаждаться природой. Но, как оказалось, недалеко от моего укрытия нравилось сидеть деканом некромантии и целительства. Я только успела сесть и закрыть глаза, как послышались шаги. Пришлось замереть, чтобы не выдать себя. «Ты уверен, что это та самая метка?» С тревогой спросил Марсель. «Конечно. Это именно метка истинной пары. Я даже поднял архив, чтобы убедиться». Ответил дракон, и я вся обратилась в слух. «Надеюсь, ты не успел сказать об этом своей матери?» «Я что, по-твоему, смертник?» «Стоит ей узнать о метке, как она тут же приедет в Академию и начнет поиски. Или еще хуже». Заставит как можно скорее порадовать ее внуками. «Слушай, ты ведь сам хотел найти свою единственную. А сейчас передумал?» «Нет, я рад метке, но хотелось бы знать, кто является носителем второй. У тебя уже есть предположения?» «Никаких. Метка появилась после борьбы с тьмой. А точнее, вчера утром. Я даже сначала не понял, что и как. Рука чесалась, но я слишком поздно обратил на это внимание. Вероятнее всего, что моя истинная учится на первом курсе. «Почему ты так решил?» «Напрягся эльф. Метка появилась именно на их занятии. «Подожди, там же была сборная солянка из различных адептов», — напомнил Марсель. «Да, но все с первого курса», — возразил дракон. «И это значительно облегчает поиски. Конечно, девиц на потоке много, но я хотя бы знаю, откуда начинать. А есть еще какие-то варианты. Ты же не можешь подходить каждый и просить показать запястье. К тому же эта половина девушек вечно носит на руке ту браслеты, то еще какие-то украшения». «А Метка больше никак помочь не может?» «Ты о чём?» – поинтересовался Эд, да и мне самой было любопытно, о чём говорит Эльф. «Ну, может, она при приближении к паре начинает пульсировать или ещё как-то проявлять себя?» Услышав это, я невольно посмотрела на руку, но ничего не почувствовала. «Нет, Метка только в первый день может помочь с определением, а потом это просто тату и не более того». «Да уж, не повезло тебе». «Искать истину среди всех этих адептов будет очень нелегко. Хотя сейчас объявлен конкурс на Королеву Академии, может быть, это несколько облегчит задачу?» «Ты о чём?» «Есть у меня одна идея», — озвучил эльф, но не договорил. Точнее, увёл некроманта, и дальше его слова я не слышала. «Очень жаль. Мне стало любопытно, что же он такого придумал. А ещё я была рада тому, что услышала. Значит, дракон не против того, что обрёл истинную. Правда, совершенно не догадывается, кто она». Думаю, карты раскрывать пока не стану. Мне самой нужно понять, что я к нему чувствую. Присмотреться, как говорят. А вот упоминание о будущей свекрови несколько напрягло. Похоже, она жаждет внуков и как можно скорее. Вот только я пока не готова становиться мамой. Нет, против детей ничего не имею. Но все же мне только 18 и вся жизнь впереди. Я хочу насладиться свободой и любовью, путешествовать по мирам узнавать что-то новое. Интересно, получится ли у меня это с драконом? Они большие собственники, и на этой почве у нас могут возникнуть проблемы. Наверное, именно поэтому я пока не готова раскрыться магистру. Мне страшно потерять свободу.